Лира ждала за столиком до тех пор, пока не решила, что в и л уже наверняка спит. Потом она отнесла тарелки на кухню, пустила воду в раковине и принялась старательно оттирать их тряпочкой. Когда они заблестели, она проделала то же самое с ножами и вилками. Но сковородка из-под омлета не хотела отмываться просто так. Лире пришлось пустить в ход кусок жёлтого мыла и как следует потрудиться, чтобы довести её до терпимого вида. После этого она протёрла всю посуду полотенцем и аккуратно разложила на сушильной доске. Поскольку ей опять захотелось пить и было интересно, справится ли она с банкой сама, Лира достала из холодильника ещё одну Кока-Колу, открыла и взяла с собой наверх Она постояла под дверью в ы л а и, ничего не услышав, на цыпочках прошла в соседнюю комнату и вынула из-под подушки аллитиометр. Ей не нужно было находиться рядом с Уиллом, чтобы спросить о нем, но она поддалась любопытству и повернула ручку его двери как можно тише, прежде чем... войти туда. Окно в этой комнате смотрело прямо на набережную, и в рассеянном свете фонарей, отраженным от потолка, Лира стала разглядывать спящего мальчика. Его брови были нахмурены, а лицо блестело от пота. Он был силен и крепок. Конечно, его фигура еще не сформировалась, как у взрослого мужчины, потому что он едва ли намного обогнал ее по возрасту. Но было ясно, что когда-нибудь он станет по-настоящему могучим. Насколько было бы легче, если бы его д е й м о н был виден? Она попыталась угадать, как он мог бы выглядеть и принял ли он уже окончательный вид». Каким бы ни был этот Дэймон, он должен был воплощать собой натуру необузданную, но вежливую и несчастную. Девочка тихонько подошла к распахнутому окну. При свете уличного фонаря она тщательно установила стрелки алетиометра и расслабилась, прогнав из сознания все мысли, кроме одного вопроса. Главная стрелка тут же начала вращаться, то дёргаясь, то останавливаясь так быстро, что за ней почти невозможно было уследить. Лира спросила, «Кто он? Друг или враг?» А л и т е о м е т р ответил, «Он убийца». Увидев этот ответ, Она сразу же отбросила все свои тревоги. Пусть он умеет находить еду и знает дорогу в Оксфорд, это полезно. Однако он все равно мог бы оказаться трусом или человеком, на которого нельзя положиться. Но убийца — надежный спутник. Теперь ей было с ним так же спокойно, как с Йориком Бирнисоном. Бронированным медведем она задернула штору, чтобы лучи утреннего солнца не ударили мальчику в лицо, и на цыпочках выбралась из комнаты.